Глава шестая. Кузнечика поблизости не оказалось. Вэлл все еще тяжело дыша оглядел стоянку, и я последовала его примеру. Промежуточная крыша здания, паутинки, розовый каменный стол с краплениями металла, высокий забор из крутых спиралек, другие авто всех размеров, видов и форм, массивные джипы с закругленными носами, в основном насыщенных спокойных оттенков, бордового, черного, темно-синего, Маленькие, юркие, спортивные авто. Назвала бы иномарки, но нынче термин утратил смысл. Земные государства слились воедино и раздробились на территории оборотней, колдунов и смертных. Нет, по закону каждый имел право жить там, где заблагорассудится, независимо от расы, возраста и национальности. Старые государства, границы, виды на жительство и зеленые карты благополучно канули в лету, Едва появилась погодная мафия. Теперь прекрасные условия для жизни, вечное лето мог обеспечивать любой город земного шара, хоть на полюсе его построй, хоть на экваторе. Но так уж вышло, что существа разных раз предпочитали селиться обособленно, впрочем, как и люди. Кому захочется, чтобы его ребенку оторвал руку какой-нибудь Лельдис или Вербер? Поджег спину, макушку, мощный маг, что еще не до конца оседлал собственные силы. Да и договориться с существом собственной расы было куда проще. Культура, образ жизни и все остальное не так сильно разнились. Удлиненные, средних размеров машины, рядом с остальными кругляшками, напоминали крокодилов, выкрашенных безумцами в разные цвета. Канареечно-желтые, кипино-белые, розовые, голубые, алые. Владельцы авто клуб покидать не спешили, И на стоянке мы оставались в гордом одиночестве, не считая, конечно, нескольких таксистов, невольных свидетелей нашей любовной драмы. А так и не появился. Мы с Зари виновато оглянулись на Лельдисов. Проклятие! Если бы не наша истерика! Мужчины поняли. Почти одинаково развели руками. Одной раз и все-таки. И реакции очень похожие. Мы тоже сплоховали. Первым отозвался маньяк. Понеслись за вами, не оглядываясь. Вот что делает с оборотнем пара. Совершенно лишает рассудка, взвинчивое чувства. В его голосе тоска смешалась с отчаянием. Лицо Зари немного прояснилось. Хмурые брови разошлись в стороны. Бабушка быстро приблизилась к Лейну и нежно погладила того по плечу. Уж не знаю, что на нее нашло, но черный Лельдис сразу воспрял духом. Посмотрел с благодарностью, накрыл рукой ладошку бабушки — и с минуту молчал, будто пропитывался этим ощущением, вспоминал, чуть прикрыв глаза, и едва не урчал от удовольствия. Наконец он взбодрился и предложил. «Возвращаемся? А конечно, дурень каких мало, но не бросать же его за это в беде!» Я собиралась согласиться, Вэл кивнул, но Заря решительно замотала головой и прежде чем удивление вырвалось наружу вопросом, произнесла больше в мою сторону. «Я запомнила его ауру. Думаю, внучка тоже. Давайте мы вначале поищем парнишку». Лейн ухмыльнулся, словно говорил. «Слоната я и не заметил». Вел коротко поддакнул. Я прикрыла глаза, опираясь на крепкую руку белого лельдиса. Она придавала уверенности, окутывала аурой защищенности. Так, энергетика Атари. Все живые существа имели особенную, только им присущую энергетику. Она, как отпечатки пальцев, давалась при рождении и почти не менялась, разве что расцветала эмоциями. Сила ауры определялась по густоте, насыщенности, цветом, объему и свечению. У оборотней она всегда принимала форму их зверя и обязательно содержала оттенки, присущие масти. И я хорошо запомнила энергию кузнечика, еще по опасной игре в клубе Элли. Такое солнце с обрезанными лепестками, внутри синий, посередине розовый, по краям переходит в насыщенно красный. Во время сильных тревог аура кузнечика шла крупными лиловыми волнами. Я принялась исследовать внутренним взором помещения, вернее, ауры, что в них находились. Сами стены, двери, мебель не видела, но отчетливо различала всех, кто там находился. Колдунов, оборотней, ворожей, чародеек. заклятия, что обеспечивали здания удобствами, и даже растения в цветочных горшках и катках. Мне хватило несколько секунд, чтобы понять. Паника напрасна. Ничего с Атари не случилось. Просто кузнечик решил, что наши разборки затянутся, и отправился в одиночку отслеживать заклятие. Вернее, путь, по которому оно прибыло в зал для рулетки. Сам по себе Атари магию, конечно, не видел. Впрочем, как и большинство колдунов, что лишь ощущали пляску энергии, интуитивно определяли, откуда угроза, и различали нечто вроде аурных слепков. Такие размытые фантомные пятна, похожие на световые, испущенные витринами или фонарями в ночном городе. Но я бы очень удивилась, отправь спецслужбы колдуна на задание, не снабдив его своими штучками-дрючками. Атари управлял заклятием поиска, эдакой аурной зверюшкой, похожей на гигантскую каракатицу. Она вытягивала во все стороны плоские щупальца, исследовала территорию и двигалась за остаточной энергией. Ежеминутно мигало то алым, то зеленым, чтобы хозяин видел направление, понимал, удачен поиск или же нет. Видимо, пока мы поддались эмоциям, кузнечик времени даром не терял. Дал поисковику понюхать остатки раненых заклятий. Подозреваю, что потребовал сосредоточиться на самом сильном. По крайней мере, я бы именно так и поступила». И вот теперь Атари напоминал мне древнего сыщика с поисковой собакой, что неслась впереди, отыскивая след и указывая направление. Сейчас каракатица уверенно бежала по нижнему этажу нашего яруса вдоль яркого аурного следа монстра из рулетки. Я открыла глаза. Заря победно улыбнулась. «Жив ваш Атари! И без нас пытается найти источник заклятия. Но лучше нам поспешить!» Похоже, источник не сильно жаждет быть найденным и вполне может нанести дуралею удар. Всего я не разглядела, но то, что там ни один мощный маг, уверена, кто знает, сколько их еще прибудет на защиту. Я издала невольный смешок. Насколько же они похожи с черным лельдисом? Даже слова подбирают одинаковые. Давно пора взяться за ум, перестать ревновать друг друга и сойтись, наконец» судя по лицу Вэлла, он считал также. «Веди», – предложил Лэйн. Заря смешливо отдала честь и двинулась к лифту. «На сей раз мы ехали чуть дольше, до самого нижнего этажа яруса. Вышли в зал цвета темной бронзы с множеством черных распахнутых дверей. За одними толпились бордовые карточные столы с суровыми и задумчивыми игроками. За другими – рулетки, В окружении существ, что подергивались и смешно переступались ноги на ногу в ожидании вердикта фортуны. За третьими дамы изгибались в двусмысленных позах, чтобы послать шар в лузу бильярда и попутно закадрить какого-нибудь страстного оборотня, чье лебида не выдержит подобного зрелища. Обычный этаж игрового заведения, ничего странного и ничего примечательного. Но стоило прикрыть глаза, как обнаружилось что мы стоим прямо над аурным следом Атари. «Хм, как это? Мы же на последнем этаже Яруса. Ниже только воздушная прослойка между ним и крышей следующего». Заря уперлась взглядом в пол. Лельдисы поняли. Подошли и швырнули под ноги заклятие магической отмычки. Давненько я его вживую не видела. Круглая ярко-желтая конструкция с множеством очень тонких отростков. Они беспрестанно шевелились исследуя поверхность, пока не нашли то, что требовалось. Перед нами распахнулся невидимый люк. Готова поклясться, что едва он открылся, мы исчезли из поля зрения. Уж слишком тщательно накрыл нас купол, сплетенный из светло-зеленой и голубой энергии. Лестница вниз, несколько шагов, и люк захлопнулся сам собою. Сверху наползли защитные заклятия, похожие на десятки огромных тарантулов. Мы очутились в спрятанном этаже кармани. Снаружи его никак не увидеть, изнутри тоже, только если знать, где находится, и уметь разговаривать с люком на замысловатом языке техномагии. Только когда люк заблокировался электронным замком и охранным заклятием, на потолке зажглись неяркие лампочки. Длинный розовый коридор завивался спиралью и резко сворачивал, подозреваю, хорошенько петлял, раздваивался, и позволял проникать с этажа на этаж. Тайные гости, маги вне закона и прочие подобные подозрительные личности приходили с других ярусов здания и отбывали таким же путем, никем не замеченные. При этом ни полиция, ни даже спецслужбы не подозревали о переходе с яруса на ярус. Толково придумано. Впрочем, от создателей смертельного шоу с непредсказуемым исходом для игроков следовало ожидать чего-то похожего. Все в убийственном казино было сделано по высшему разряду. Интерьер «Хамелеон», недопортал с нижнего этажа на сцену с рулеткой, устройство, что выстреливало заклятием в проигравшего, автоматический вызов свободной медслужбы. Теперь я не сомневалась, что ей сигнализировало какое-то техномагическое устройство, заточенное на энергетику тяжело раненых и убитых. «Атари. Ага, вон он впереди». Только теперь я поняла, о чем предупреждала бабушка. Поначалу думала, Заря запугивает, торопит, чтобы лишнего не зевали. Бабушка предпочитала действовать, а не рефлексировать, переживать о том, что сделано, нежели о том, на что не отважилась. Где-то вдалеке, там, откуда тянулся аурный след заклятия, маячили мощные ауры колдунов. Маги удалялись, но уходили неспешно, не подозревая, что за ними погоня. Судя по энергетике, эти колдуны вряд ли сдадутся без схватки. Шрам на лице Атари показывал, что агент не боится сцепиться с врагами, но силы выглядели слишком неравными. Мощный маг против десятка гораздо более сильных. У всех домашние заготовки, заклятие для защиты, атаки. Да, стоит поторопиться, пока не среслось непоправимое. Заря без лишних слов рванула вперед. Лейн нагнал ее и зашагал рядом. Мы с Веллом дружно пристроились сзади. Я перестала прикрывать веки. Бабушка вела в правильном направлении. И теперь ее способности действовали куда лучше моих. Пока двигалась следом за бабушкой, выхватывала взглядом все необычные объекты. На первый взгляд стены выглядели одинаково. Розоватые, глянцевые, без каких-то украшений или указателей. Но вскоре я заметила, что в некоторых местах слабо мерцали какие-то символы. Они едва проступали на мгновение и бесследно угасали на долгое время. Ага, скрытые тайники. Могу поклясться, там запрятана замороженная магия, боевая, а, возможно, даже и террористическая. Впрочем, сейчас было не до этого. Заря припустила, и Лельдисы тоже. Я начала отставать и Вэл подхватил на руки. Лейн последовал примеру собрата. Хотя бабушка поначалу активно сопротивлялась. Так мы преодолели большой остаток пути со скоростью мощных высших оборотней. Спина Атари и зеленый огонек поискового заклятия уже показались за поворотом, когда кузнечик совершил очередной глупый поступок. Лейн выругался прямо ему в спину. Велл поставил меня на ноги и обратился. Черный Лельдис принял животную форму следующим. Мы с Зарей ждать приглашения не стали, поторопились обернуться химерами. В эту минуту перед нами разверзлась пасть невидимого недопортала, и всех затянуло, как водоворотом. Нас крутануло несколько раз, да так, что искры из глаз посыпались, бросило вперед и буквально выдало нелегалам. Так багаж выдают туристам в аэропорте. Нате пользуйтесь, делайте, что пожелаете». Мы приземлились прямо у ног сильных магов, одетых так, словно пришли из далеких лет, когда на земле бесчинствовали шайки бандитов. Спортивные костюмы, хоть и дорогие, золотые украшения, цепи, браслеты, бритые почти под ноль головы. многопники и гопники, попадание полное. Лица, не обремененные интеллектом, с успехом дополняли картину. «Хорошо, что мы обратились заранее, только кузнечик приземлился на пятую точку» распластался перед враждебными незнакомцами. Поисковое заклятие радостно бросилось к одному из магов. Тот швырнул навстречу сноб огненных искр. Ничего особенного, но аурный зверь Атари метнулся в угол, и там затих. Уничтожать его смысла не имело. Заклятие уже сделало свое дело, и опасности ни для кого не представляло. По крайней мере, так думалось поначалу. Мы молча разошлись в разные стороны, готовясь к сватке и разминаясь. Лельдисы закрыли собой меня и Зарю. Бабушка свирепо фыркнула, но на передовую рваться не стала. Да и смысла особого не было. Вскоре первые смешаются с последними. В ближнем бою, в контактной драке, нет авангарда и арьергарда. Есть лишь перемешанные тела, покрытые ранами и травмами. Я ожидала ужасной кровавой бойни. Маги достали домашние заготовки, очередные экспериментальные боевые заклятия, что способны рвать, крушить, шинковать ауру и тело. Лельдисы присели, собираясь сражаться. Страх забрался под кожу, холодил внутренности. Я еще никогда лично не участвовала в магической потасовке. Видела их последствия, понимала, что предстоит. И внутренне леденело при одной мысли. Лельдисы, конечно, агенты и сражаются отлично, натасканы побеждать противника с численным преимуществом. Атари, судя по шраму, тоже не раз участвовал в магических битвах. Но на помощь нарушителям из недопортала в стене напротив выводились четыре рыжих сфинкса. Четырнадцать против пятерых. Так себе расклад. Оскаленные получеловеческие морды оборотней. Готовность номер один. Бросок. Я уже думала все. Сейчас начнется. Но здание дрогнуло. Стены пошли трещинами. Так, словно сделаны не из сверхпрочных металлов. Не укреплены дополнительно магией. Сляпаны, из чего попало. Лишь бы достроить. Секунды не прошло. А помещение заполнило каменное крошево. Серая пыль взвивалась в воздух сплошной стеной. Пол задрожал под нашими ногами. Камни начали падать со всех сторон. Только успевай уклоняться. Я не видела ни врагов, ни друзей в сизом мареве. Едва улавливала сквозь грохот и гул стоны, ругательства. Только знала, надо отпрыгивать. Если в тело метит булыжник, Дышать не слишком глубоко, чтобы не отравиться пылью и постараться не угодить в зияющие провалы. Они образовывались в полу, ширились и множились, скалились острыми клыками камней. Несколько минут я только и делала, что шарахалась, отскакивала, старательно перемахивала преграды из живых тел и обрушений. Но затем пыль начала рассеиваться, камни перестали падать, а пол обваливаться. Атари выругался вместе с Лельдисами. Когда сквозь серую завесу стало хоть что-то просматриваться, обнаружилось, что вражеских колдунов завалило глыбами. Сверху наползли заклятия паралича, не позволяя им и пальцем пошевелить. Радостно скатилось с потолка оранжевое трехроговое чудовище, нечто среднее между носорогом и пауком, в котором с трудом угадывалось поисковое заклятие. Но ясно, штуковина двухступенчатого действия. Закончилась одна программа и запустилась другая. Атари знал, поэтому и не боялся встретиться с врагом в гордом одиночестве, но до конца ничего не продумал. Аурное чудовище атаковало преступников материалами здания. Тем, что нашлось под рукой, если это слово здесь применимо. Тщательно наложило сверху парализующее заклятие опутала ими, как гусени скоконы И все бы хорошо, только теперь мы все очутились в ловушке. Все до единого. Хозяин заклятия перевертыша, враждебные маги, и мы за компанию. Не до порталы завалило глыбами основательно. Взрывать каменные горы аурным пламенем или боевыми заклятиями выглядело не слишком разумным. Могли начаться очередные обрушения. Кто знает, как повредило этаж заклятия. Может, он держится на одном только честном слове. Неловкое воздействие и рухнет, как карточный домик. Разгребать завалы голыми руками, лапами тоже казалось не слишком обнадеживающим. Сколько времени придется убить на работу, сколько усилий с неведомым, непредсказуемым исходом. Лельдисы обратились, и мы последовали их примеру. Мужчины ласкали взглядами наши обнаженные тела и напрягались совсем не к месту. Впрочем, мы с бабушкой тоже ненадолго подвисли. Высшие оборотни выглядели просто шикарно. Рельефные мускулы, ни единой капельки жира, прекрасные пропорции настоящих атлетов и то, что ниже пояса, тоже приковывало взгляд. Моментально среагировала на нашу ноготу так, что Атари смущенно отвернулся. Лельдисы не смущались, ненадолго замерли, стараясь побороть притяжение пары. По лицу Велла расплылась краска, прикушенные до крови губы слегка припухли. Мышцы натянулись, напряглись до предела, и у меня потеплело в животе, жар потек ниже. Сердце пропустило удар и забилось, как сумасшедшее. Судя по тому, как вздымалась мехами грудь Велла, его пульс превышал мой раза в два или больше. Белый Лельдис жадно глотнул воздух, с натужным, с присвистом звуком вздохнул черный. Мы с Зарей пришли в чувство первыми. Помотали головами и ткнули пальцами в аурные карманы на торсах оборотней. В таких носили запасную одежду и съестные припасы. Подобные технологические примочки позволяли крепить к телу нужные вещи и делали их совершенно невидимыми. Но хоть об этом наши агенты позаботились. Лельдисы почти одновременно извлекли из карманов чистую одежду. Мы с бабушкой натянули трикотажные толстовки и брюки. Мужчины натянули такие же, только побольше размером. Атари молчал. Наблюдал и ожидал разговора. Ругаться с ним сейчас смысла не было. Хотя все понимали, мы угодили в ловушку исключительно из-за самодеятельности кузнечика. Дурости агента, что никогда не участвовал в подобных вылазках. Работал в совершенно другом подразделении, но решил, что самый умный и опытный. Но об этом можно сообщить чуть попозже. Долго объяснять, даже вдалбливать. Но в другой обстановке – и при других обстоятельствах, пока на повестке дня выбраться и вытащить пленных. Лельдисы наконец-то отвисли, все еще окидывали нас сверкающими взглядами, но в глазах появилось больше осмысленности. Тела оборотни по-прежнему кричали о желании, но лица отражали мысленную деятельность. Заря посмотрела на растерянные лица Лельдисов и заявила в своей излюбленной манере – «Тоже мне, агенты, застыли статуями! Я уже вызвала Эргия, и не вздумайте спорить!» Лельдисы переглянулись. Атари тяжко вздохнул. «Конечно, придется засветить операцию. Не обойдется и без объяснений для главы отряда спасателей без границ. Но никто другой не умеет так работать в подобных обстоятельствах. Кареты МЧС, скорой помощи, спецназ, что прибудет для поиска обычных рабов азарта, мгновенно сведут к нулю нашу миссию. Рассекретят полностью и безвозвратно. Эти бравые ребята по большей части боевые маги с низшими оборотнями держат язык за зубами только на момент операции. А дальше информация обязательно просачивается в другие подразделения, к друзьям и родственникам участников, на бескрайние поля интернета, наконец. Растекается, как вода, что пробила плотину обрастает новыми фактами, догадками, фантазиями. Проще уж сразу сделать объявление по телевидению. Так хотя бы меньше бреда выплеснится на неподготовленные головы граждан и мигрантов со Свараи. Эргий знает меня, Зарю и вела Кузнечика и Лейна можно представить, как наших друзей, спутников в рейде по сомнительным заведениям. Ну вот, вздумалось нам оторваться на славу. Почему нет? Мы свободные оборотни, лично никаких законов не нарушили, имеем право оторваться на полную катушку. По современным законам посещать игорные клубы не нарушение, участвовать в рулетках смерти запрещено. Но ведь мы и не участвовали, поглазели, помогли выигравшим и преспокойненько пошли себе дальше. Полиции и спецслужбам займись тем вопросом, предъявить нам было бы решительно нечего. Про бандитов можно сказать что-нибудь правдоподобное. Например, мы повздорились с магами-нелегалами, лельдисы ж бешеные, что с них возьмешь? А тут еще обретение пары, гормоны, инстинкты, к которым не привыкли. Эргий сам оборотень и поймет без вопросов. Обиженные нелегалы атаковали, пытались убить, а тут, откуда не возьмись, неведомое заклятие. Определенно из арсенала новоделов. Никто ничего не заподозрит, я уверена. В последние годы непонятные магические штуковины всплывали то тут, то там, по всему миру. И даже самые опытные колдуны не сразу определяли, для чего они созданы, что умеют и чем опасны. Эргий в заклятиях не разбирается вовсе. Остальные оборотни из его отряда тем более. Мне и Заре верили как себе. Не раз подставляли спину, ставили жизнь на кон. Такое доверие ничем не пошатнуть, не испортить. Я кивнула бабушке, соглашаясь. Лельдисы перестали хмуриться, понимая, что решение Зари самое правильное. Атари развел руками и негромко произнес. «Ну, я хотел как лучше. Думал, ваши разборки затянутся, и преступники скроются из виду, сбегут. Только мы их и видели». «Хотел как лучше, а получилось как всегда» выпалила Заря. Лэйн посмотрел на бабушку так ласково, что у меня защемило в груди, и произнес. «И как я мог забыть твои присказки? А ты, наверное, слишком сильно получил по гудрявой башке в драке с начальником. Вот и контузила малость», – вставила ему шпильку Заря. Лэйн развел руками и даже не стал спорить. Кажется, его устраивало практически все в отношениях с бабушкой, включая ее постоянные подколки». Главное, чтобы связь налаживалась. Черный Лельдис умел пропускать мимо ушей и эмоций то, что следовало. Незначительные женские поддевки, которые на самом деле мало что значили, скорее показывали, что Заря по-прежнему неровно дышит. По части терпеть дурной характер и прощать бабушкину маньяку равных не было. Во всяком случае, на моей памяти. Будем надеяться, это сблизит их окончательно. Заря умела заботиться, Не всегда и не все прощала, но уж если мирилась, то окончательно и бесповоротно. Острая на язык, она имела вполне мягкий, уживчивый характер, если сильно не задеть и не обидеть. Но чем ближе подпускала к себе бабушка, тем больше с тебя затем спрашивалась. Наверное, поэтому Лейну столько лет пришлось добиваться ее прощения. Вэл приобнял, и я не хотела отстраняться». Нам предстояло ждать Эргия и его спасателей. Думаю, час или два, а то и больше. Команду надо ведь еще собрать, приехать на место, разобраться, что к чему, найти ходы-выходы. И что-то подсказывало, до да потайных этажей добраться не так-то просто, в особенности, если единственный черный ход завалило напрочь. Службы спасения наверняка уже в курсе, но я лучше других знала, насколько они полезны в таких обстоятельствах. Засекут наши заклятия перевертыша, серьезную магию, что таилось в заведении, и будут ломать голову, как теперь работать. Несколько часов ступора, обсуждений, сомнений. Да за это время Эргий нас уже сто раз вытащит.